Кроме плетей и исправительным наказанием считалось также сечение розгами. Вообще в XIX столетии розги стали у нас наиболее распространённым орудием телесных наказаний. Их употребляли всюду и везде: в участках, в тюрьмах, в школе, в войске. Это было излюбленное орудие наших администраторов, щедро расточавшееся ими всем провинившимся. Рожги также назначали взбунтовавшимся крестьянам по постановлениям военных судов. Рожги делались из тонких прутьев, каждый в полтора аршина длины. Чтобы удар был крепкий и болезненный, прутья брали не слишком свежие, но и не сухие. Обычно для этого их сохраняли в сыром месте. Розгу делали из десяти-пятнадцати таких прутьев, связывая их веревкой. Каждая розга хватала только на десять ударов, потом она становилась негодной, и ее меняли. В своде законов, кроме перечисленных орудий телесных наказаний, еще упоминается о битье палками, веревками и плеткой по одежде. Палки заменили исчезнувшие ботаги. В памятниках эти инструменты редко упоминаются. Итак, в своде законов телесные наказания занимают самое выдающееся место. По-прежнему они жестоки, разнообразны, обильны. Правда, группы лиц, избавленных от этой кары, значительно увеличились. Телесному наказанию по своду 1835 года и позднейшему изданию 1842 года не подлежали. Все дворяне, потомственные, личные, их дети. Дворяне иностранные. Султаны сибирских киргизов. Почётные граждане, купцы первых двух гильдий с жёнами и детьми, при них состоящими. Духовенство греко-российское, их дети, жёны, вдовы, которые не переменили своего звания при вступлении в новый брак. Монахи, духовные лица других вероисповеданий, высшие чины маггаметанского таврического исповедания. Глава еврейского духовенства, гахам. Мещане и купцы третьей гильдии могли быть наказаны телесно лишь по приговору уголовного суда. Освобождались также неженские греки, лица свободного подотновного состояния, окончившие курс реальных классов при гимназиях и уездных училищах, земледельческую школу практической экономии, казённые воспитанники технологического института, определённые сельские должностные лица и нижние чины.